Александр Конторович. Проводник. Спустившись по лестнице, Марина вышла во двор. Скинув на плечо тощий вещь мешок, огляделась по сторонам. Тихо шурша шинами по песку, из-за угла здания вывернулась черная машина. «Ну, что стоим?» Она обернулась назад. Бесшумно подошедший сбоку майор держал в руке папку с бумагами. «Правильно смотришь, это за нами приехали. Садись!» Переваливаясь по ухабам, машина двигалась по узкой лесной дороге. Полчаса назад они свернули с более-менее наезженной трассы и с тех пор вертелись по неприметным проселкам. Наконец деревья понемногу расступились в стороны, и впереди появились дома небольшого поселка. Невысокие однотажные домики зеленого цвета, прятались под кронами деревьев. В разных местах виднялись натоптанные тропки, уводившие куда-то в глубину леса. Чуть в стороне домов имелась небольшая площадка, уставленная самой разнообразной техникой. Тут были легковые и грузовые автомобили, стоял немецкий бронетранспортер, а в самой глубине площадки, на деревянных подпорках, расположился фюзеляж Дугласа. — Ух ты! Самолет! — не удержалась Марина от эмоционального возгласа. — У нас там дальше в лесу даже танк есть! — откликнулся майор с переднего сиденья. — А зачем это все здесь? И что это вообще за место такое интересное? — Здесь, котенок, ты теперь будешь жить. — В танке? — Нет. Вся эта техника здесь для тренировок стоит. А жить ты будешь в домике, вон в том, что на углу поселка стоит. Там, кроме тебя, еще три наших девушки живут. Так что скучать тебе не придется. Это не мужской монастырь. Будет с кем вечерами за жизнь поговорить. А делать здесь что придется? Для начала посмотрим, что ты вообще делать умеешь. А уж от этой печки и по пляшам... Начальником всего этого лесного поселения оказался пожилой подполковник Григорианц. Звали его Ашотом Семеновичем. Увидев новую обитательницу, он только грустно покачал головой. С его точки зрения, война совсем не женское дело. Уже выйдя на улицу, майор вскользь заметил, что подполковник не всегда был таким мрачным и неразговорчивым. Когда-то он являлся душой компании, любил песни под гитару, на которой сам неплохо играл. Но после того, как в самом начале войны случайной бомбой превратило в пыль дом, где жила вся его семья, Григорианц замкнулся, и более никто не слышал от него шуток и песен. — Но специалист он знатный, еще увидишь старика в деле. Гальченко скосил глаза в сторону. «А вон и наши обитатели повылазили. Ты как только они догадались, что я тебя именно сейчас привезу. У них с утра тренировочный выход был назначен. Так они специально пораньше прибежали, чтобы нас встретить. Ну, раз так, пойдем, поздороваемся. Не будем обманывать их ожидания». Обитателей оказалось не так уж и много. Чуть более двух десятков человек. Преимущественно молодые ребята, возрастом не старше 25 лет. Девушек среди них не было. Надо полагать, они занимались каким-то другим делом. Глядя на парней, Марина терялась в догадках, по каким критериям их тут всех отбирали. Явно, что не по росту и не по степени физического развития. Все они были разными и наверняка также и отличались друг от друга по своим способностям. Здороваясь с ними, она пыталась понять, какая изюминка скрыта в каждом из них. Но по первому впечатлению это было сделать достаточно проблематично. Знаков различия ни у кого из них не было, все были одеты в одинаковые темные комбинезоны и на первый взгляд напоминали десантников. Приходилось видеть кинохронику, где их показывали. Вертя по сторонам головой, Марина старалась запомнить имена своих новых сослуживцев. На первый взгляд выходила не очень. Бурные разговоры прервал Григорианц. — Хорош горланить в столовой уже полчаса, как вас дожидается. Не обижайте девушек. Они для нас специально сегодня угощение готовили. Столовая располагалась в отдельном домике, который был чуть-чуть больше, чем соседнее строение. Несколько столов сейчас были составлены вместе. — Вам сюда, — указал подполковник, место во главе стола. — У нас так заведено. Каждого вновь прибывшего встречают все вместе. — А сюда-то меня зачем? — Чтоб все видели. Каждый на тебя посмотреть, чего не должен, свое мнение составить. Не завтра-послезавтра, с кем-то из них тебе вместе на выход идти. от Оттого и знать, друг друга вы должны куда как лучше, нежелебочные солдаты в обыкновенной роте. А как я всех узнаю? Или кто с кем идет? Начальство определять будет? Начальство само собой. Да только и ваше мнение всегда учитывается. Ничего, посидите вместе, поговорите, по лесам побегайте, вот друг друга ты и узнайте. Слушай больше, смотри. Потихоньку все сама поймешь, и не думай, что это именно к тебе отношение такое. Новый человек придет, и ты его так встречать будешь. От того, как первый день на новом месте пройдет, тоже много чего зависит. Так или иначе. А все впечатления от первого дня оказались какими-то раздерганно-суматошными. Ничего конкретного в памяти особо не отложилось. Соседки по дому, вполне компанейские девчонки, Ира и Катя, работавшие в столовой, и симпатичная радистка Маша, сразу нашли с Мариной общий язык. Тем более, что к тому располагал и скромный уют девичьего обиталища. Домик был неожиданно уютным. Две небольшие спальни и одно помещение побольше, игравшее роль комнаты для посиделок. Стоило вечером собраться в домике всем его обитательницам, как тут же в комнате появился горячий чайник. С кухни притащили несколько удивительно вкусных ватрушек. И если бы не постучавший в дверь суровый подполковник, то эти посиделки... Свободно могли затянуться почти до расцвета. После завтрака народ разбежался в разные стороны. Около домика столовой не осталось никого, кроме скучающего котенка. Правда, скука продолжалась очень недолго. Вывернувшись из-за угла, майор кивком позвал ее за собой. — Ну, милая моя, с чего жить и начнем? — Не знаю. Моя основная специальность все-таки рация. — Она от тебя точно никуда не убежит. Подошли к небольшому дому. Около него прохаживался часовой с автоматом на ремне. — Здесь у нас штаб. Пойдем прикинем, что к чему. Кабинет майора был небольшим и паспортански простым. Ничего лишнего. В углу стоял массивный сейф. Напротив двери стол и несколько стульев, а у самого окна притулился небольшой шкаф. — Выбирай место, где сядешь. Марина огляделась и подтащила к себе ближайший стул. — Почему здесь? — поинтересовался майор, усаживаясь на свое место. — Ну, не напротив двери, стало быть, сумею видеть того, кто войдет. — А как ты его разглядишь? Спиной же сидишь. Краем глаза могу увидеть. Не очень четко, но движение замечу. — Ага, — кивнул Гальсенко. Принимается. Еще почему? — Не напротив окна. С улицы меня видно не будет. — Тоже годится. — А если я сейчас из-за стола на тебя прыгну? Поможет тебе твое место? — Это как это так, товарищ майор? Вам же встать придется, я и увижу. — Да? «Ну-ну!» И в следующую секунду, не вставая со стула, он перекатился прямо по столу. Выброшенная вперед правая нога резким щелчком снесла, стоявший рядом с котенком, стул. Все это произошло настолько быстро и неожиданно, что она почти ничего не успела сделать, только прикрылась руками. «Вот так, котенок!» — довольно пробурчал хозяин кабинета — возвращаясь на свое место.